который, казалось, задремал под звук голоса следователя, медленно поднял голову, так как Дюку перешел к самому щекотливому пункту. Поскольку жалоб не поступало, поскольку никакого ощутимого вреда вышеупомянутая группы не причиняла, следствие не сочло необходимым останавливаться на некоторых поступках и действиях ее членов. Допустим, что эти молодые люди подверглись тлетворным современным веяниям, что на них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 и который ни в чем не отдавал себе отчета. Мадемуазель Лурса делом доказала свое самообладание и мягкосердечие. Она дала согласие принять раненого у себя в доме. А его Лурса подмывала выкрикнуть наподобие одного маньяка, которого он увидел на каком-то митинге, куда случайно попал. «Неправда!» И если он не сказал этого вслух, то его презрительная поза была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 Навстречу им проехал автомобиль, и так как их машина стояла посреди дороги, шофер крикнул: Идиоты! Большой Луи зашевелился. Тогда они еще не знали, кого сшибли, но как раз в прекрасном свете задних фар они увидели какого-то человека. Он задвигался, присел на корточки, пытаясь встать. Половина лица его была залита кровью, глаза блуждали,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 Этого потребовал от него он, Лурса. Мадемуазель Лурса выказала исключительное мужество и, по словам доктора Матре, вела себя как настоящая сиделка. «Черта с два!» В подобных обстоятельствах Николь продолжает жить по инерции машинально, что и позволяет ей сохранять видимость спокойствия.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 Конец его фразы заглушили шаги, грохот стульев и скамеечек. Глава третья. После перерыва каждый не без удовольствия вернулся на уже обжитое место. Публика переглядывалась, люди кивали друг другу вежливо или заговорщически лукаво, а председатель Нике был Непомерно горд тем, что за такой рекордно короткий срок в зале успели воздвигнуть монументальную печь и даже вывели в окно трубу. Правда, печка немного дымила, но можно считать, что дымит она потому, что ее только что разожгли. Словом, каждый устраивался с комфортом, врастал в процесс. Если защита не возражает, мы решили первым выслушать свидетеля до Трево — так как ему надо немедленно возвращаться в полк. Детрево пробирался на свидетельское место, на каждом шагу прося прощения у тех, кого он потревожил. Людей набралось множество, и адвокаты стояли во всех проходах. Председатель был явно доволен и раскрывал рот еще шире, еще страшнее, чем обычно. Он оглядел присяжных, своих помощников, прокурора, на прокурорском месте, с таким видом, будто перед ним сидели его самые лучшие друзья, и, казалось, всем своим видом говорил, «Признайтесь, что все идет неплохо, особенно с тех пор, когда поставили печку». А вслух он произнес отеческим тоном, обращаясь к дотрево. «Не робейте, приблизьтесь». В суконных штанах защитного цвета Могли бы поместиться три таких зада, как у бывшего банковского служащего, а ремень, затянутый слишком высоко, заминал гимнастерку глубокими складками и перерезал талию так, что молодой человек походил на детскую игрушку «Дьяволу». «Повернитесь к господам присяжным. Вы не родственник подсудимого, не состоите у него в услужении. Поклянитесь говорить правду, одну только правду». «Поднимите правую руку!» Лурса невольно улыбнулся. Он глядел на Эмили Маню, а тот, не замечая, что за ним наблюдают, буквально обмер при виде своего бывшего приятеля. В эту минуту в глубине зала началась суматоха. дотрево отец закрыл руками лицо, зарыдал, и в этой театральной позе, долженствующей выразить стыд и отчаяние, Стал пробираться к выходу, не в силах вынести трагическое зрелище. Толпа, пропустив его, сомкнулась. Председатель заглянул в дело. «Итак, вы были приятелем Эмиля Маню. Вы были в их группе в ночь, когда произошел несчастный случай». «Да, господин председатель». «Вот уж кого не надо учить, как отвечать судьям» не твердить ему, что свидетель должен держаться просто и скромно. «Итак...» Без этого и так господин Нике затруднялся начать фразу. «Итак вы знали подсудимого до этого памятного вечера». «Только с виду, господин председатель». «Итак, только с виду. Если не ошибаюсь, вы живете на одной улице, значит, вы не были ни друзьями, ни даже приятелями». Казалось, председатель сделал... Сногсшибательное открытие с таким ликующим видом продолжал он допрос. Итак, поскольку вы оба работали в центре города, разве не случалось вам выходить из дому в один и тот же час? Я ездил на велосипеде, господин председатель. На велосипеде. Но ведь у вас не было никаких моральных или иных причин не встречаться с Эмилем Маню? Нет. Почему же? «Какое впечатление произвел на вас обвиняемый, когда вы познакомились с ним в боксинг-баре?» «Никакого, господин председатель. Он не показался вам робкиным?» «Нет, господин председатель. И так вы ничего особенного в нем не заметили. Он не умел играть в карты. А вы его научили». «Какой же вы его научили игре?» «Экарте». Его учил Эдмон и выиграл у него пятьдесят франков. — Вашему другу Эдмону, очевидно, очень везло. И свидетель простодушно ответил, но тут же сбился смущенной реакцией публики. Он передергивал. Впервые после перерыва послышался смех публики, и с этой минуты она пришла в самое благодушное настроение. — Ах так! — передергивал! — «А часто он передергивал? Всегда. И не скрывал этого. И вы все-таки играли с ним. А мы хотели разгадать его трюки». Рожессар и сидевший слева от него помощник прокурора переглянулись, ибо помощник этот славился по всему Мулену карточными фокусами, а председатель тщетно пытался угадать, что за молчаливый диалог происходит за его спиной». — Полагаю, что вы много выпили в этот вечер. — Как и всегда. — То есть? — Сколько приблизительно? — Пять или шесть рюмок. — Чего? — Каньяку перно. Новый взрыв смеха волной прошел по залу и затих в глубине. Один только Эмиль не улыбнулся. Он слушал, уперев подбородок в сложенные на барьере руки и не спуская глаз с приятеля. «Кто предложил отправиться в харчевню утопленников?» «Не помню». Но Эмиль Маню вдруг зашевелился, что явно означало «лгун». «Это подсудимый первый заговорил о том, что надо, ну, скажем, взять на время машину?» «Итак, каким образом вы устраивались в другое время?» «Да я возил нас на грузовике своего отца». А в этот вечер на грузовике поехали в невер за свиньями. Так что Маню Манюшчел нужному гнать первую попавшуюся машину. Возможно, его подбили на это. Кто подбил? Все понемногу. Детрего хотелось быть по-настоящему честным. Он и старался быть таким. Сам чувствовал, что струсит, что ему следовало бы сказать... Мы стали над новичком надсмехаться, заставляли его пить, дразнили, что ему не угнать машину. Короче, подсудимый довез вас до харчевни утопленников. А что произошло там? — Там мы пили белое вино. У них ничего другого не было, только белое вино и пиво. Потом танцевали. — Маню тоже танцевал? — С кем? — С Николь. Если не ошибаюсь, в этой харчевне с таким странным названием были еще две девушки — Ева и Клара, «Что вы с ними делали?» Вопрос был смелый, и председатель ужасно возгордился, что задал его, но и перепугался. «Да так просто дурачились». «И ничего больше?» «Я лично, во всяком случае, ничего больше себе не позволил». «А ваши приятели?» «Не знаю. Я не видел, чтобы кто-нибудь подымался наверх». Снова смех, улыбки. Только Эмиль и Детрево не усмотрели в этих словах ничего особенного». Это был их язык, и они говорили о хорошо знакомых им вещах. Итак, я не буду просить вас рассказывать о самом инциденте, о котором нам исчерпывающим образом сообщил нынче утром господин следователь. Полагаю, что вы часто бывали у мадемуазель Лурса. Да, часто. Пили и танцевали. А вы не боялись, что вас застигнет на месте отец этой девушки? Самое любопытное было то, что до Трево поглядел на Эмиля, как бы спрашивая у него совета, что отвечать. А председатель продолжал. — Пойдем дальше. Присутствие Большого Луи в доме внесло изменения в привычки вашей группы, не так ли? — Мы боялись. — Ага, боялись. Боялись, разумеется, того, что Большой Луи устроит скандал. — Нет, да... Мы его боялись. Лурса глубоко вздохнул. Болван несчастный этот председатель. Совсем ничего не понимает. Разве сам он не помнит своих детских страхов? Мальчишки играли в гангстеров. И вот в их компанию затесался настоящий гангстер. Здоровая скотина с татуировкой. Он и в тюрьме сидел, и, возможно, совершил не одно преступление. Большой Луи пользовался этим, разразить себя гром. Он им такого про себя не рассказывал, чего и не бывало, а они, фанфароны, хвастались перед ним своими мелкими кражами. Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать, так как это очень важно. Возникал ли у вас вопрос о том, чтобы отделаться от Большого Луи, и каким способом отделаться — — Я спрашиваю, говорили ли вы об этом на ваших сборищах, или, может быть, дома, или в боксинг-баре, или еще где-нибудь? — Да, господин председатель. — А кто говорил? — Не помню. Просто говорили, что он будет всю жизнь нас шантажировать, что в нашем лице он напал на золотую жилу, что он вечно будет требовать от нас денег. — А говорили о том, что его надо убить? — Да, господин председатель. Так-таки хладнокровно обсуждали этот вопрос. — — Да нет, вовсе не хладнокровно. Лурса энергично задвигался на скамейке. Все это бесполезно, раз никто не желает вникать в разговоры и лексикон этих мачишек. Если они даже обсуждали план убийства в мельчайших подробностях, все равно это ничего не значило. Они выдумывали разные драмы просто для забавы, вот и все. — Мэтр Лурса, вы хотите задать вопрос свидетелю? Он, очевидно, заметил, что Лурса ерзает на скамье. «Да, господин председатель. Мне хотелось бы, чтобы вы спросили, кто из них, кроме Маню, был влюблен в Николь. Свидетель слышал вопрос? Прошу вас, не смущайтесь. Я понимаю, что создалось не совсем обычное положение, но вы должны видеть в мэтре Лурса только защитника подсудимого. Отвечайте». «Не знаю». «Разрешите, господин председатель». До появления Маню кто был обычным кавалером Николь? эдмон Сен. Другими словами, он старался прослыть ее любовником, а на деле им не был, не так ли? Это в сущности входило в игру. Но был ли еще кто-нибудь влюблен, по-настоящему влюблен в Николь? Думаю, что Люска. Делал ли он вам соответствующие признания? Нет, он вообще не разговорчив. — Ваша шайка распалась от того, что произошел несчастный случай, и в доме лежал раненый. Дотрево молчал, а Лурса добавил. — А может быть, скорее из-за того, что у Николь появился настоящий любовник? В глубине зала началась толкотня, так как задним тоже хотелось видеть. Дотрево не знал, что ответить, и опустил голову. «Все, господин председатель. Больше вопросов нет. Господин прокурор. Вопросов больше нет. Никто не возражает, если свидетель отправится в свой гарнизон. Благодарю вас». Все заранее знали, что рано или поздно придется коснуться таких вопросов, но господин председатель все-таки почувствовал, что его начинает лихорадить. «Введите, мадемуазель Николь Лурса. Прошу прощения, господин адвокат». Вместо того, чтобы постараться стать как можно незаметнее, Лурса еще больше раздулся. «Клянитесь говорить только правду, одну только правду. Поднимите правую руку, скажите «клянусь». Вы заявили полиции, а потом на следствии, что вечером 7 октября подсудимый находился в вашей спальне. Да, господин председатель». Николь смотрела на него любезно, просто с великолепным самообладанием поднимались ли вы вдвоем навестить раненого нет господин председатель я ходила к нему одна в девять часов относила ему ужин следовательно посещение маню не были связаны с уходом за большим луи нет господин председатель хорошо на ответе не настаиваю в этот вечер вы не ждали никого из ваших приятелей никого они уже несколько дней ко мне не приходили потому что знали что мы предпочитаем быть одни Присутствующие наблюдали за Лурса, пожалуй, еще с большим любопытством, чем за Николь, и Лурса внезапно захотелось им улыбнуться. — В котором часу Эмиль ушел от вас? — Около полуночи. Я настояла, чтобы он вернулся домой пораньше и лег спать, так как у него был усталый вид. — И это вы называете рано ложиться? Обычно он уходил в два-три часа ночи. Рожиссар вертел в пальцах карандашик, и разглядывал его с бесконечным интересом. — Вы говорили о Большом Луи? — Точно не припомню, но думаю, что нет. — Когда Маню расставался с вами на пороге вашей спальни, он решил немедленно отправиться домой. Однако несколько минут спустя ваш отец видел, как он спускался с третьего этажа. Это верно? — Совершенно верно. — А что, по вашему предположению, Маню делал на третьем этаже? — Он... — Вам об этом сказал. Он услышал шум и пошел посмотреть. Судья в полголоса спросил что-то у своих помощников. Все трое пожали плечами. Взгляд в сторону рожи Сара, который потряс головой. Взгляд в сторону Лурса. — Спасибо, можете быть свободны. Николь слегка нагнула голову, как бы в поклоне, с самым непринужденным видом села рядом с отцом и тут же велась за свои обязанности секретарши. Председатель кашлянул. Рожецар чуть не сломал свой карандашик. В глубине зала снова произошло движение, хотя никто толком не знал, чем оно вызвано. «Введите следующего свидетеля. Эдмон Доссен. Клянитесь. Правду, правду, правду, правую руку, к присяжным, клянитесь. Здесь приложено медицинское свидетельство, удостоверяющее, что вы только что перенесли серьезную болезнь и что в связи с вашим состоянием вам прописан щадящий режим». Эдмон действительно был бледен, Как-то по-женски бледен, он знал это и играл на этом. Не испытывая ни малейших угрызений совести, он взглянул в лицо Маню. «Что вы знаете об этом деле? Повернитесь лицом к господам присяжным. Говорите громче. Пришлось вернуть все вещи, как в Эксе... Вы имеете в виду в эксле бен где вы играли в ту же игру, назовем ее условно, в «Гангстеры», И где вы возвращали похищенные предметы? Их просто клали каждое утро у источника, и полиция их находила. В Мулене мы решили собрать сначала побольше трофеев, главным образом, потому что в нашем распоряжении был целый этаж. В доме вашего дяди, не так ли? Как относился к вашему поведению подсудимый? Он все принимал всерьез. Я первый сказал остальным, что из-за него у нас будут большие неприятности. Казалось, Лурса не слушает. Минутами он будто спал, скрестив на груди руки, опустив голову, и помощник судьи, не выдержав, толкнул председателя локтем. «Как, по-вашему, был ли подсудимый напуган ходом событий?» «Он совсем с ума сходил, особенно когда Большой Луис стал требовать денег. Вам известно, что он воровал эти деньги?» Ответа на вопрос не последовало. Николь, порывшись в папках, вытащила какой-то листок и протянула отцу. «Один вопрос, господин председатель. Не будете ли вы так добры спросить свидетеля, имел ли он отношение с девицей Пегас, которую пока что безуспешно разыскивает полиция?» «Вы слышали вопрос? Отвечайте». «Да, то есть много раз?» — настаивал Лурса. «Всего один». Печка по-прежнему дымила. Стрелки медленно переползали по желтоватому циферблату часов, висевших над головой судьи. И по-прежнему, как въедливое мурлыканье, все те же формулы, все те же слоги, повторенные десятки раз, уже потерявшие всякий смысл, ставшие простым припевом. Повернитесь к господам присяжным, вопросов у защиты нет. Лурса вздрогнул от неожиданности, так как думал совсем о другом, Думал о том, что его племянник Эдмон не доживет до старости, что ему осталось жить всего года два-три. Почему? Да просто так показалось. Он глядел на племянника большими затуманенными глазами. Такой взгляд бывал у Лурса, когда он проникал в самую суть вещей. Вопрос? Какой вопрос? Все это бессмысленно. Целая груда желтых папок полна ими, вопросами, ответами, самыми разнообразными, включая время Эдмона вечером 7 октября. Он просидел в боксинг-баре примерно до полуночи, вернулся к себе домой и до тревога проводил его до подъезда. Может быть, это была правда, может быть, нет. Этого установить не удалось. Если Эдмон убил Большого Луи, Он на это способен. И трево тоже. Все они вполне на это способны, без всяких побудительных мотивов, просто потому что таково логическое завершение игры. Даже Эмиль. Почему Лурсан ни разу не приходило в голову, что стрелял в большого Луи Эмиль? Вот он сидит напротив. Он снова весь напрягся, с ненавистью глядит на Досена-младшего. Должно быть, он возненавидел Эдмона с первого же дня, потому что Эдмон был богат, потому что он был главарем их шайки, потому что он держался с Николь как собственник, потому что он принадлежал к влиятельной семье, словом, десятки разных «потому что». И Доссен его тоже ненавидел. Но совсем по противоположным причинам. Однако все это можно довести до сознания пошляков-присяжных и судей не с помощью дурацких вопросов и ответов. «Когда вы узнали, что Большой Луи убит, вы тотчас заподозрили Эмили Маню?» «Не знаю. Не подозревали ли вы в убийстве других ваших товарищей?» «Не знаю. Нет. Не думаю». После допроса молодых людей дело пойдет быстрее, но председатель старался выполнять свою миссию как можно тщательнее. Только сейчас ваш приятель Датрево сказал, что не может без стыда и сожаления думать о том, что позволил себя увлечь на столь опасный путь. А вы? И Эдмон бросил. «Я сожалею». Не то что до тревог, который заранее приготовил свою маленькую речь и с видом кающегося грешника шпарил ее наизусть. Я сожалею о том, что я сделал, и стыжусь, что покрыл позором свою семью, где видел только добрые примеры. Прошу простить мне все это зло, которое я мог причинить и причинил. Я? Я? Еще целый час длилось заседание уже при желтоватом свете больших ламп, освещавших только трибуну, в углах, как в церкви, Залегла густая тень, и лишь отдельные лица светлыми пятнами выступали на общем темном фоне. Анжель в комнате для свидетелей обливала грязью семейство Лурса, пронзительным голосом сообщала желающим мерзкие истории о папаше, о дочке и даже о Карле, которая хмуро забилась в уголок. Когда публика стала расходиться с тем характерным шарканьем, которое обычно раздается в церкви после окончания торжественной мессы, Каждый с удивлением, как что-то незнакомое, ощутил за стенами суда привычный уличный воздух, свет уличных фонарей, знакомые шумы, скользкие мостовые, автомашины, прохожих, продолжавших жить мирной будничной жизнью. Джо-боксер поплелся за лурса. «Ума не приложу, куда она могла деться. Я повсюду ее искал. Не удивлюсь, если она вообще смотается». А вы что насчет этого скажете? По-моему, до сих пор все шло не особенно скверно. Карла на обратном пути забежала в магазин купить что-нибудь к обеду, так как не успела ничего приготовить. Весь дом пропитала тишина, звонкая пустота.